Глава восьмая Поднятое Сонино тело оказывается похоже на манекен из магазина спорттоваров, на неудачную гипсовую скульптуру из ЦПКО на девушку без весла Непобедимый Ригор Мортис, усиленный ночным морозом, не позволил вернуть на место раскинутые в стороны руки, и помешал выпрямить согнутое колено. Так что 700 метров до отеля им приходится нести ее, как растопыренную твердую куклу, как деревянное распятие. Чертов Оскар, вернувшийся с веревками, не догадался захватить ни пледа, ни одеял и, оскальзываясь на хрустящих кромках дорожки, слишком узкой для четверых идущих парами мужчин, Они все время видят тени облаков и черных веток, скользящих по стеклянной поверхности ее заиндивевших щек. Повернуть ее лицом вниз они все-таки не решились. Этому телу достаточно выпало унижений. Хмурый гаденыш обиженно топает впереди и не оборачивается. Кажется, он вот-вот ускорит шаг, перейдет на бег, оторвется от них и исчезнет за поворотом в беззвучной белизне, сгинет. И, добравшись до отеля, они обнаружат только наглухо запертую дверь, за которой не окажется никого. Возле крыльца, теперь им, конечно, бросились в глаза и разбросанные лыжи, и бурое пятно замерзшей крови, Оскар останавливается и говорит недружелюбно и сухо. «В дом нельзя. Слишком тепло. Есть другое место». И четверо, которые не слетела, Разом чувствуют себя непрошенными гостями, просителями, получившими отказ. Сконфуженно и послушно пятится, не протестуя. Тащат дальше, в обход, по тропинке, вдоль сливочных стен, перечеркнутых шоколадными балками, мимо обсаженной туями беседки с примерзшими к столу остатками пикника, мечтая только об одном — освободить руки, избавиться, положить. Накрыть, не смотреть больше. Оскар уже потянул вверх подъемные гаражные ворота, Неширокие, выкрашенные в те же молочно-кондитерские цвета. А за ними открылась прохладная пустота и блеснул у задней стены рогатый снегоход. И они заторопились, затолкались у входа, прицеливаясь как бы побыстрее войти, предчувствуя избавление но воздух вокруг них неожиданно сгущается и мутнеет, и наполняется снегом. Сумерки обрушиваются в одно мгновение, как это часто случается в горах. Казалось, еще минуту назад был день, прозрачный, черно-белый, и гора глядела им в затылок, провожая их от самого парапета, под которым нашли Соню, как вдруг разом настала ночь. И отель угрюмо налился тьмой, и гаражный проем. В его мрачном боку превратился в распахнутый черный рот. Где-то позади снова захныкала Лора. Тихо, полголоса. Оскар юркнул внутрь, под ворота, а затем появился снова, держа над головой большой аккумуляторный фонарь. Бледный ксеноновый луч освещает их испуганные лица. Волосы, куртки, плечи — все стремительно становится белым, как будто над головой у них перевернулась огромная корыта до краев полная снега. «Прошу вас», — нетерпеливо говорит Оскар и отворачивается, унося свой голубой луч света в бетонную пасть гаража. Не желая оставаться снаружи, они идут следом. Лежа на пыльном полу, Соня еще сильнее, похожа на сломанную куклу, у которой кончился завод. Ее правая рука не касается пола. Перед тем, как замереть, кукла собиралась оттолкнуться от земли, подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Кроме того, она припудрилась. Щеки, лоб и открытые глаза густо засыпаны сухим снежным порошком. «Господи!» — говорит Лиза хрипло. «Надо ее чем-нибудь накрыть. но ну, нельзя же так!» К сожалению, под серебристым чехлом от снегохода ничего другого в гараже не нашлось, Соня выглядит как спящий человек, случайно укрывшийся с головой. Ее согнутое колено заставляет предположить, что она вот-вот проснется и сядет. Вероятно, у нее могут возникнуть вопросы. «Ваня!» — слышен захлебывающийся Лорин голос. «Ванечка, пожалуйста! Давайте уйдем отсюда, ну, пожалуйста!» Лорины зубы стучат, отчетливо, громко. Она делает вдох и задерживает воздух в легких. Ясно, что она вот-вот выкинет что-нибудь возмутительное. Например, завизжит, рванётся из лизиных рук и попытается убежать, одна. И тогда ее тоже, конечно, придется искать. За стеной взвывает ветер, и ночь стреляет в них из-под задранной гаражной двери, плотным сгустком снежных хлопьев, вертящихся в бледном свете оскарового фонаря. «Будь я проклят!» — говорит Вадик и мучительно трет лицо. Он немного стыдится картинности этой своей фразы, но повторяет еще раз. «Будь я проклят! Убейте меня!» — говорит Вадик. «Только это же все чистый карпентер!» «Полярная станция!» «Ванька, осталось выбрать, кто из нас будет Курт Рассел!» Ночью она оттает. Из нее выползет тварь и сожрет нас к чертям. В общем, нам нужен огнемет. Он негромко, сдавленно хихикает. «Черт!» — говорит он. «Черт! Простите, ребята! Это все коньяк!» Ветер снаружи гудит и бьется, и тяжелый фонарь начинает дрожать у Оскара в руке. Вероятно, это не очень легко все время держать его над головой. «Насчет убейте меня, это я пошутил», говорит Вадик, диковато улыбаясь. Если что. Он снова закрывает лицо ладонью, только в этот раз уже не отнимает ее. «Вашу мать!» говорит он глухо, сквозь растопыренные пальцы. «Вы же понимаете, да? Вы же видели? У нее кровь. Она же не сама. На этой долбанной горе, кроме нас, никого нет. Это мы. Кто-то из нас!» И Лора, наконец, визжит. «С облегчением. Сладко. В полную силу». «Ну вот что», — говорит Ваня, когда они оказываются снаружи, а подъемная дверь, за которой они оставили Сони на тело, надежно прижата к земле. «Ване давно пора вернуть себе инициативу. Принять какое-нибудь решение». Ему не нравится, что полдня пришлось таскаться за Оскаром. Не нравится эта проклятая гора, ледяной дождь, гребаный неизвестно откуда взявшийся буран, мертвая Соня под чехлом от снегохода, рыдающая Лора. И, конечно, ему очень сейчас не нравится Вадик. «Значит так», — говорит Ваня, и понимает с раздражением, что слова его никому не слышны, потому что их мгновенно сносит ветром. Ему придется кричать, надсаживаясь, а может даже тащить их за собой. Они и правда выглядят неважно. Беспомощная, замерзшая кучка людей, жмущаяся под темным боком закупренного льдом отеля. Вход с другой стороны, помнит Ваня. Надо вернуться. Значит так, кричит он и хватает Вадика за плечо. Вадик дергается, пытаясь вырваться, щурит слезящиеся пьяные глаза. «Пошли!» — кричит Ваня и обходит их. И трясет, и тормошит. Ну, пошли! Чернильное небо мутно и занавешено снежной бурей. Луны нет, от звезд ничего не осталось. Холодные воздушные реки со свистом и ревом носятся между деревьями, облизывая гору, закладывая уши, швыряя в лицо острые снежные пригоршни. Оскаров дурацкий фонарь жидко тлеет где-то позади, совершенно не там, где нужно. Просто обойти отель, думает Ваня. К черту Оскара с его фонарем. Можно ведь идти вдоль стены, главное, чтобы никто не отстал. Ваня чувствует себя пастушьей собакой, которая должна сберечь стадо. Не факт ведь, что они услышали. Разбередутся сейчас идиоты, замерзнут, ищи их потом. Он кружит, толкает их. Дергает и машет руками до тех пор, пока не убеждается в том, что они поняли, чего он от них хочет. Они трогаются с места, послушно цепочкой, и бредут за ним вдоль стены. К черту Оскара, сраная гора может плеваться в югой снегом и льдом, но ей придется покориться. Что бы она себе ни думала, он купил ее с потрохами на неделю. Просто нужно довести всех до крыльца. Вместе где живая изгородь примыкает к дому, Ваня не сворачивает, не делает попытки перешагнуть. «Вот тебе, маленькая заносчивая мразь», — думает он, и замороженные карликовые туи хрустят и мнутся под его ботинками. Если ты хотел сохранить ландшафтный дизайн, надо было бежать впереди с фонарем. Каменное крыльцо застелено снегом так плотно, что ступеней не видно, как будто их нет вовсе. Четверть часа всего, яростно думает Ваня. Мы провели в гараже максимум четверть часа, а эта дрянь умудрилась засыпать лестницу. Он топает, расшвыривая белый холодный пух, нащупывая под ним скользкие обледеневшие грани. Не хватало еще поскользнуться и упасть сейчас, когда ему нужно показывать дорогу. Когда все идут за ним. Он оглядывается и пересчитывает их глазами. Два, четыре, шесть, восемь все на месте. Последняя верхняя ступенька нарочно выворачивается из-под ноги, словно вспугнутая скользкая рыба. Чтобы не рухнуть вниз, он хватается за перила и виснет на них, сдирая кожу с пальцев. И не падает. Остается только протянуть руку и дернуть дверь на себя. Дверь оказывается заперта. Позади, у Вани за спиной, остальные карабкаются на крыльцо, Один за другим, окоченевшие, гомонящие, и ему приходится отпустить ручку и отойти в сторону, чтобы все они поместились рядом. На самом деле им всем нужно потесниться, потому что последним, небыстро, осторожно ступая, по утоптанной лестнице, поднимается Оскар. Они ждут, пока он роется в карманах, перекладывая потускневший фонарь из одной руки в другую, достает тяжелую связку ключей, возится с замком и открывает для них отель. Внутри тепло. И темно. И тихо. Теперь им можно войти. Ваня заходит последним, захлопывает тяжелую дверь и прижимается к ней изнутри, стыдясь совершенно детского облегчения, которое при этом испытывает. Чувствуя острое желание задвинуть какие-нибудь засовы, подсунуть к двери комод, а все Вадик со своим больным воображением. Что, спрашивается, он вообще там нес в гараже? Лорка теперь будет рыдать до утра. Оскар ставит свой фонарь на пол забитый людьми прихожей, откуда никто еще не сделал ни шагу. Света нет, не видно, куда идти. Прежде чем разбредаться по темному дому, хорошо бы вспомнить, в какую сторону кухня, где гостиная освещенные снизу бледно-голубым светом, с мокрыми, перекошенными лицами, они напоминают друг другу компанию спиритистов, у которых неожиданно получилось вызвать духа. Оскар шагает в черноту, недолго гремит и возится где-то неподалеку, возвращается. Возьмите, говорит он, и раздает свечи. Щелкают зажигалки, прихожая наполняется рыжими огоньками. Теперь они похожи на кучку крестьян, ворвавшихся ночью, грабить барскую усадьбу. У них течет с ботинок. Лакированные паркетные доски возмущенно гнутся под девятью парами ног. Оскар поднимает с пола фонарь и берется за дверную ручку. «Куда?» — говорит Ваня, прижимая дверь плечом. «А ну, стой!» «Я должен включить генератор», — скучно говорит заморыш, задирая неприятное бледное личико. «Это в подвале» ход снаружи. «Стой!» — повторяет Ваня. Он еще не понял, почему не хочет выпускать Оскара из дома одного. Ему нужна пауза. «Ты прав, Ванька, нам нельзя разделяться!» — диким голосом говорит Вадик и снова хихикает. Сейчас он еще свечку засунет в нос и завоит пьяный дурак. Запереть от него чертов коньяк. «Нам нужно связаться с полицией, включить водяные насосы, зарядить фонари скрипит Оскар. «Так значит, есть связь?» — растерянно спрашивает Егор и снова достает из кармана мобильный телефон. Но сервис. Глумится маленький экранчик. Батарея почти разряжена. «В нашем отеле, — сообщает Оскар голосом недовольного гида, — есть радиопередатчик для экстренной связи». «Я схожу с ним». Вдруг говорит Петюня и делает шаг вперед. Заодно посмотрю, как там включается эта штуковина. Оскар без выражения глядит на Петю. По крайней мере, в этот раз ему не приходится задирать голову. Пожимает плечами. Идем ты, говорит он. Через минуту прихожей никого нет. Они бродят по обиженно примолкшему отелю, как воры, хрустя деревянными половицами, капая воском. Кто-то звенит бутылками в баре хлопают двери на втором этаже, лязгает каминная заслонка. Момент, когда они снова встретятся в гостиной или в кухне, неизбежен. Им придется смотреть друг другу в глаза, разговаривать, строить догадки, принимать решения. Но первый шок миновал. Они устали, замерзли, они испуганы. В конце концов, им нужно выпить переодеться, собраться с мыслями. Вадик наговорил много всякой ерунды, но в одном он прав. На проклятой горе действительно никого больше нет. Только они. Где-то под полом чихает и взрёвывает мотор электрогенератора. Развешенные по стенам мутно-белые светильники вспыхивают, снова гаснут, а потом все таки разгораются неохотно, неярко. Если присмотреться, видно, что льющийся из подвала ток поступает неравномерно, толчками, как густая кровь течет по венам большого старого дома, и чуткие спирали матовых ламп пульсируют и мерцают в такт с сокращением его дизельного сердца. С тем же неровным гудением принимаются за работу водяные насосы. Отель ожил на время, как проснувшийся кит как умирающий пациент, которому вкололи адреналин. Но эта жизнь ненадежна и непродолжительна. Ее хватит совсем ненадолго. В коридоре Ваня сталкивается с Петюней. Тот уже без куртки, разут и держит в руках свои мокрые ботинки. «А этот где?» – спрашивает Ваня. Петюня пожимает плечами и неопределенно машет рукой в другой конец коридора. «К себе пошел, может?» А, нет, передатчик, он же собирался полицию вызвать. И ты его отпустил одного? Ваня багровеет, наливается кровью. А ну, пошли! И бежит, тяжело топая по возмущенным паркетным доскам, как товарный поезд, как шагающий экскаватор, краснолицая немезида. А маленький Петюня в белых шерстяных носках, старательно перепрыгивая оставшиеся на полу сырые снежные пятна, следует за ним. Они находят Оскара в скромной смотрительской коморке. Аскетичная узкая кровать, тщательно заправленная шотландским пледом, кресло, письменный стол, стеллаж со стопками журналов и неровно составленными книжками. Коллекция карликовых кактусов на подоконнике. Оскар стоит на пороге. Если он и собирался сообщить местной полиции какую-нибудь несправедливую пакость, он явно еще не успел этого сделать. «Попался, гадёныш», — думает Ваня удовлетворенно, а вслух произносит шумно дыша «Ну?». Оскар оборачивается, лицо у него задумчивое. «Вы, случайно, не обратили внимания?» — произносит он вполголоса. «Кто-нибудь сейчас заходил в эту комнату?» «В смысле?» — спрашивает Ваня. «На самом деле, Оскару даже не нужно отступать в сторону. Крупному Ване...» все прекрасно видно поверх его головы. Передатчик не из крутых. Жадные европейцы не стали сильно тратиться. На чисто прибранном оскаровом письменном столе стоит обычная базовая станция, далеко не самая мощная. Небольшая черная коробка, две круглые ручки, рассыпь кнопок, экранчик. Прямоугольное пластиковое окошечко раскрошено. Тонкий металлический корпус изорван и смят. Вцепившись в решетчатую крышку передатчика острым концом, поперек стола лежит, похожая на компактную алебарду, каминная кочерга. Растоптанная тангента, опутанная как водорослями, вырванными с корнем проводами, валяется на полу под столом. «Так», — говорит Ваня. «Вероятно, какое-то время нам придется обойтись без полиции», произносит Оскар.